Сейчас по нему в обоих направлениях двигались несколько легковых и грузовых машин. Моторы были едва слышны. В поблизости, если не считать гудения комаров, было тихо. Между ним и шоссе лежали сонный луг, тихая дорожка рощицы. Егудар был по-прежнему скрыт ветвями деревьев. Огилви облегчился.